Веда с лукавым огоньком в глазах протянула руку, и Дар-Ветер легко поднял молодую женщину. Они спустились к упавшему винтолету, смазали царапины заживляющим раствором, заклеили разорванное платье. Дар-Ветер уложил Веду в тень куста, а сам принялся изучать причины аварии.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 Но за несколько минут, пока он не рассыпался в тонкую пыль, удалось точно воспроизвести очертание прекрасного лица, отпечатавшегося на ткани тысячи лет тому назад. Платок передавал еще одну страшную подробность. Отпечаток вылезших из орбит глаз женщины, несомненно задушенной этим платком и брошенной в могилу своего мужа, чтобы сопровождать его в неведомых путях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 что судьба общества зависит только от них самих, что общество таково, каково моральное идейное развитие его членов, зависящее от экономики, что совершенная форма научного построения общества ⁇ это не просто количественное накопления производительных сил, а качественная ступень. Это ведь так просто, ответил Дарветер. И еще понимание, Диалектической взаимозависимости, что новые общественные отношения без новых людей совершенно так же немыслимы, как новые люди без этой новой экономики. Тогда это понимание привело к тому, что главной задачей общества стало воспитание, физическое и духовное развитие человека. Когда это, наконец, пришло? В ЭРМ, в конце века расщепления.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 не приходилось стоять близко к смертоносной и злобой силе животного, чей нерассуждающий мозг был недоступен разумному убеждению. Веда крепко стиснула руки на груди и стояла, не шелохнувшись, будто загипнотизированное видением внезапно выросшим из тьмы. Дар ветер, повинуясь могучему инстинкту, встал перед быком, заслонив собой веду, как тысячи тысяч раз,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 но не раньше, чем соберется новая группа добровольцев-раскопщиков. До того поеду на морские раскопки. Товарищи звали помочь.